Поэтому договорились так. В ночь побега поющая крыса из окна кладовки, которая находилась рядом с окном палаты Линдеманса, выбросит резиновый шланг. По нему-то Линдеманс и спустится вниз. Раньше для Линдеманса это не составило бы большого труда. Его сила позволила бы ему спуститься по шлангу с любой высоты кладовки. Лишь бы шланг выдержал его огромную тяжесть. Теперь Линдеманс был крайне слаб и к тому же парализован. Правда, вес его намного уменьшился, что было значительным облегчением для рук, но это не решало дела. Когда я видел Линдеманса в последний раз несколько месяцев назад, он едва ли смог бы сделать на веревке узел. Теперь же еще больше ослабев, Линдеманс долго болел и потерял аппетит. Он должен был решиться на подвиг, совершить который смог бы далеко не каждый опытный и бесстрашный вор-взломщик. Однако, как ни странно, согласно официальной версии, Линдемансу удалось спуститься по резиновому шлангу, но он наделал слишком много шума. И часовые, почувствовав что-то неладное, схватили его. Через несколько минут Линдеманс снова очутился за решеткой. Казалось, теперь власти должны были приложить все силы к тому, чтобы арестовать помощников Линдеманса, благодаря которым он чуть было не совершил побег за несколько дней до суда. Не надо было долго думать. Чтобы заподозрить сестру, которая столько часов посвятила заключенному, если сразу трудно было доказать ее соучастие в преступлении, следовало хотя бы передать ее обязанности другой сестре. Но по совершенно необъяснимым причинам ее не арестовали и даже не сняли с работы. День суда приближался. Вскоре весь мир должен был узнать о предательстве Линдеманса. Наконец-то фальшивый кумир окажется неизвергнутым. Но судьба сыграл еще одну злую шутку. Линдеманс лежал в кровати, когда за два дня до суда во время обычного утреннего обхода врачи вошли в его палату. Он был мертв. Рядом с ним неподвижно лежала сестра. Она еще дышала. Ее тотчас же отправили в госпиталь, где ей дали сильное рвотное средство и сделали все возможное, чтобы привести ее в чувство. Через некоторое время она пришла в себя и призналась, что дала Линдемансу восемьдесят таблеток аспирина и столько же проглотила сама. Она рассказала, что они договорились покончить жизнь самоубийством. Так предатель обманул правосудие. Теперь он находился вне досягаемости закона, но какова дальнейшая судьба сестры, которая помогла Линдеманцу избежать суда? Ее несомненно должны были привлечь к ответственности. Во-первых, она принимала участие в устройстве побега заключенного, и во-вторых, и это самое важное, совершила убийство. Однако сестра, которая была бы рада отделаться многолетним тюремным заключением, так и не предстала перед судом. Впоследствии она занимала ответственные должности в голландских государственных учреждениях. Все это, кажется мне, очень странным.